Глава 9. Этот пес легкомысленно относится к собеседованию. Сегодня извращенец должен прийти в магазин. Я оставил его на тему, я надеюсь, что все будет в порядке. Но почему-то кажется, что тему и Нильсон ладят, так что хочется верить, что все обойдется. Как неловко, я и извращенец обменились ударами. Было бы хорошо, если мы могли забыть об этом, но... Не хочу испытывать неловкость между нами, если мы в конце концов будем работать вместе. Но причиной драки была вина Нильсона. Я же, допустим, и защищала себя так, что это извращенец должен извиняться. но вот только пришибла его я. Единственный, кто пострадал, это Нильсон, не так ли? Сидя в кресле и думая над этим некоторое время, я услышала звук открытой двери. М? Похоже, он здесь. Я встала с кресла, чтобы приветствовать Нильсона. Я привела его, не сама. Спасибо, Тимо. поблагодарив сестру, я бросила долгий взгляд на Нильсона. Как обычно, с виду лишь стильный старый джентльмен. Его усы чистые и аккуратные, а он отлично смотрится в крутой униформе дворецкого, не так ли? Если бы я не знала, каков он внутри, думая действительно была бы одурачена. Пока некоторое время наблюдал за Нильсоном, он сделал шаг вперед. — Многоуважаемая старшая сестра Камиллы, сама, целее сама, прошу простить мое грубое поведение по отношению к вам. Если вы хотите мою жизнь, я готов отказаться от нее по вашему желанию. Извращенец склонился, как будто касаясь пола головой. «Да-да, если он извинится, то я прощу его. И тому, что он, произнеся свою речь, драматизировал, никак не помочь, так как он чё не бьёт. Как ожидалось от Тиму, да. Хоть он бил меня с такой яростью, будто желая меня убить, его показываемое сейчас отношение говорит о том, будто его ярость была ложью. Вот только что она сказала, чтобы он стал таким. Впрочем, неважно. Сейчас я дам ему знать, что я ни о чём не беспокоюсь. И я не возражаю, так что всё отлично». «Принимаю ваше снисходительство с реликим удовольствием!» «Мажнее то, что я тебя ударила. Ты в порядке?» «Да, мое тело в отличном состоянии. Во всяком случае, у вас тяжелый твердый кулак телесома. Я воистину вдохновлен таким реальным чувством бесконечной силы, которые выявили мне». «А? Что за черт?» «Другими словами, он разгорячился, когда я ударил его?» «У него... что? Такие наклонности?» «Он пыхтел ха-ха, когда его била девушка?» «Ты в самом деле такой мазохист или как?» «Неудивительно, что он мне в обиде. Он бы ни в коем случае не обиделся. В конце концов, для него это будет награда, если вступить со мной в драку. Честно говоря, ударив его, я немного подумала извиниться перед ним, но...» «Фух... Я вдруг полностью обессилела. Во всяком случае, моя сегодняшняя задача выполнена. Я обидела отца, поэтому Нельсон будет работать одним из наших сотрудников. Извра... <кхм> я имела в виду Нильсон, не так ли? Я хочу немного поговорить с вами, поэтому не могли бы вы пройти сюда?» Я пригласил Нильсона, извращенца, в комнату и попросил его сесть в кресло. «Верно, я думаю провести с ним собеседование. Все-таки мы собираемся заключить договор как работник и работодатель, так что нам как минимум нужно немного узнать о нем. Вот только я уже пообещала Тиму, что мы собираемся взять его на работу, поэтому сейчас это просто формальность». «Хорошо, Нил, я собираюсь задать вам несколько вопросов». «Понял». «Хм, хорошо, что он полон энергии. Это жизненно важно в гостиничной отрасли». Тогда ваше имя и возраст. Мои имя Нильсон, бог лосекал. Мне 4653 года, однако я не считал тысячелетия, которые я провел, будучи запечатанным. Да-да, молодец, что не бью. Итак, начнем. Имя Нильсон, возраст 60. Я записал эти слова в резюме, приготовленном мной для Нильсона. Следующий вопрос. Каковы ваши навыки? Понял. Прежде всего я искусен в ближнем бою. Вдобавок я могу с гордостью сказать, что я по навыкам лидирую в отряде. Ммм, mm, особые навыки отсутствуют, вроде так. Далее ваше происхождение и место рождения полагаю. Я был рожден в Сирена, регион Элрад. Однако это место находилось на былой территории Короля Демонов, так что я не знаю имеет для него до сих пор это имя. Ага, нет постоянного адреса. Тогда какой опыт Я имею в виду, не могли бы вы рассказать подробно, чем вы занимались до этого момента? Сомневаюсь, что у этого идиота есть хоть какой-нибудь опыт работы, «Поэтому у меня нет выбора, кроме как спрашивать об этом подобным образом». Я спросил его, сдерживая растущее раздражение. «Понял. Моя первая битва, в которой я принял участие, будучи еще юным новобранцем, состоялась во время Великой войны Минора. Я убил сотни людей на той войне, и Камила, самооценившая мое достижение, приняла меня в свою родовую гвардию. После этого я принимал участие в боях различного размаха, один из которых мне особо запомнился. Это было отступление в Вилат. В то время на шаре я насчитывала лишь пять сотен воинов». И несмотря на то, что мы были окружены многочисленной армией из десятков тысяч воинов, нам удалось отступить в столицу демонов Бенз. Тогда каждый был готов умереть, но свершившееся отступление было воистину чудом. О, я также слышала эту историю! Значит, в этом бою ты заслужил прозвище Железная Стена Нильсон? Я горжусь тем, что такой человек был выбран как капитан моей Родовой Гвардии! Ваши слова слишком дороги для меня. надо да, да, Железная Стена Нильсон. Так вроде. Потрясающе! Я определённо хочу взять тебя в наш ресторан, как вышибалу. Он думал, что я скажу что-то подобное? Он что, тупица? И ещё. Тиму, пожалуйста, возьми себя в руки. Сейчас этот идиот, похоже, торопит события. Ох, моя чаша терпения практически переполнена. Но я продолжу разговор. А, хватит. У тебя нет опыта работы в повседневной жизни? Серьёзно, хоть что подойдёт. Просто работа по уборке каждый день или умение правильно прибирать вещи... Я не прошу многого, я лишь хочу услышать от него, что он делал что-нибудь правильное. Понял. Каждый день я успешно тренировался. В частности, в настоящее время я сосредоточил свои усилия на повышении своей силы. И на данный момент моя мана составляет около 42 тысяч единиц. Понятно. 42 тысячи, да? Тогда, вероятно, у меня около 513 тысяч. Серьезно, речь идет о времени, что он затрачивает на тренировке. Может мне уложить его одной левой? О, унисама, врат хорошо знаешь ли. По крайней мере твоя сила явно больше миллиона. Оу, Тиму, а это не слишком? Извращенец даже может разозлиться. О, у нее так много силы. Что? Какого хрена у тебя восхищенное лицо? Тебя просто разыграли, как дурака, знаешь ли. Маленькая 14 четырнадцатилетняя 17 семнадцатилетняя девочки говорят, что ты на уровне насекомого, знаешь ли. Серьезно? Вот настолько ты мазохист. Я чуть не ударила на Нильсона, но стерпела. Думаю, дальше продолжать собеседование не смысла. Но это было моим решением, и я доведу это дело до конца. После всего этого я задала еще немного вопросов. Но Нильсон вел себя как обычно. Я не получила от него ни единого правильного ответа. Окей, тогда можешь ты рассказать мне о своей семье? Например, сколько в ней человек или что-нибудь о своих родителях? Как и следовало ожидать. Он нет. Потому его наверняка поддерживали его родители. По крайней мере, я хочу узнать некоторую информацию от тех, кто может подтвердить его личность. Мои родители. Я слуга Камиллы. Строго говоря, я рожден из маны Мамира Сама, матери Камиллы Сама. Если потребуется сказать, кто мой родитель, я скажу, что это Мамира Сама. Однако, с точки зрения слуги, было бы правильнее сказать, что она была моим лордом, но... А, понятно. Как я полагаю, он говорит, что он с Тиму брат и сестра. Ха. Это и нас также делает братом и сестрой. Я точно убью тебя! Говоришь, что ты верный подчинённая тима а потом хитростью пытаешься сделать её своей сестрой? Ты в своей башке не удовлетворился, просто игрой в подчинённого хочешь сыграть её брата, да? Ты настолько извращен... <къех> фух, фух, нехорошо, нехорошо. Я только что чуть не потеряла самоконтроль. Я ведь уже знала, что на не бьё. Он вроде не имеет плохих намерений. Это лишь своего рода болезнь. Так-то мне было трудно, когда я представляла Нильсона извращенца отцу. Во-первых... Папа не доверяет извращенцу. Действительно ли существует человек, который никогда не работал, хотя ему где-то 60 лет, и который ничего не делает, но растет маразматиком? «Так как играет», — сказал он. «Отец — это человек, который работает респектабельно, поэтому он продумал все». С собственными руками, добыв разрешение, получил ответ. «Тогда ты присмотришь за ним». Затем создала резюме, и еще подумал о работе, к которой даже Нильсон, как мне кажется, способен, а также идеально подготовилась, но ничего не получилось». И я хотела уже записать его как безнадёжного. В вопросе о ручном труде мы не можем позволить ему присутствовать при посетителях. Данный вопрос влияет на доверие в нашем магазине. Извините ему, но я собираюсь отказать. он не сама я действительно думаю, что должна оставить Нильсона в его нынешней роли, как капитана Родовой Гвардии. Пока я думала об отказе, Тима рассказал о том, что Нильсон будет делать дальше. Телесам, хоть я и не достоин, я намерен приложить все усилия. Более того, даже Нильсон начал говорить, что он уже занят. Эй, думаешь, что после такого ответа всё будет в порядке? Обычно мы бы приостановили собеседование, знаешь ли. Но Тима всё-таки говорит. Я буду под вашим присмотром ещё раз, железная стена Нильсон. А Нильсон отвечает. Понял. И они оба воодушевлены в своём желании. Так трудно сказать. Да я не думаю, что в конечном итоге мы должны нанять его. Оставляя в стороне Нильсона, я имею в виду, что Тим выглядит счастливой. Она похожа на ребенка, который сказал... «Да, мы можем просто держать его дома! Я так счастлива, Ницан, я люблю тебя!» А я не могу просто сказать... «Да, я не могу использовать этого вса, так что подумав в конце концов бросить его!» «Ничего не поделаешь, я дам ему попытку и подготовлюсь к худшему!» «Нильсон, подойдите!» «Понял!» Извраченец опустился на колени передо мной и склонил голову. «Знаешь, прекрати, пожалуйста, демонстрировать такое странное формальное поведение!» Знаешь, что тебе на самом деле это понравилось? Но это уже слишком абсурдно. Похоже, этого парня надо многому научить. Нил, я официально принимаю тебя на работу. Отныне я жду хороших результатов от тебя. Ваши слова слишком добры. Все 500 членов Родовой Гвардии клянутся в преданности вам, Телесома. Чего? Чего? Он сказал 500? Кажется, мне все более тревожно.